25. Проснувшись в машине, Фатима прислушалась. Рядом на откидном сиденье сопел 20-летний Малик Гасанов. Снаружи гаража было тихо. Женщина взглянула на часы, пихнула парня и предупредила. Сиди тихо, я схожу за продуктами. Она покинула гараж и заперла за собой дверь. Ранним субботним утром старый дворик в центре города был еще пуст. Фатима сняла этот гараж на все лето у пенсионера-ветерана, выехавшего на дачу. Ей требовалось место в пределах Садового кольца для хранения взрывного устройства. Однако события минувшей ночи заставили использовать гараж по прямому назначению. Она спрятала в нем «Фольксваген». Фатима заранее изучила все улицы и дворики в округе и выбрала для покупок магазин подальше от гаража. Вернувшись, она вошла в гараж, чтобы никто не заметил, и швырнула пакет с продуктами Гасанову. «Слушай внимательно. Тебе надо просидеть в этом гараже сутки. Никаких звуков. К двери не подходить. Если тебя здесь найдут, не выкрутишься. В багажнике видеокамера со взрывчаткой. Тебя сгноят в тюрьме. А вы... «Сейчас я уйду и вернусь завтра утром». Снаружи повешу замок. Все будут думать, что гараж пуст. Никто сюда не зайдет, если ты будешь соблюдать тишину. А туалет?» Фатима покосилась на мокрый угол. «Я вижу, ты уже нашел место. Обживайся. А мне пора». «Останьтесь!» — вцепился в кофту женщины Малик. «Тихо!» — шикнула Фатима и брезгливо отмахнулась. «Ты джигит или баба?» «Жди! Осталось недолго!» Завтра заработаешь много денег и уедешь куда захочешь. Гасанов сник. Безропотный Тихоня дождется ее, была уверена Фатима. Из двух балбесов она сделала правильный выбор. Ляг в машину и закрой глаза. Мне надо переодеться. Когда буду уходить, не вздумай выглядывать. Вскоре вместо бедной старушки гараж покинула современная женщина средних лет. Запирая замок, она поставила метку, зажала между створками дверей тополиный лист, так, чтобы виден был только краешек. Стоит приоткрыть дверь, и лист упадет. Она войдет сюда вновь, если метка сохранится. Давыдов вышел из метро на станции Киевская и сел на 92-й автобус, который шел до Солнцева, через Воробьевы горы по выделенной полосе. В метро он успел оценить свое нынешнее положение глазами полицейских. Лаборатория сгорела из-за поджога. На пепелище найден труп, пистолет и, возможно, пули. Очевидно, что перед пожаром в лаборатории произошло убийство, а в живых остался нетрезвый мужчина, который не соизволил объяснить, откуда у него куртка жертвы. Вывод. Его считают убийцей, который, заметая следы, устроил поджог. Оправдываться поздно. Он усугубил свое положение, сбежав из полиции. Глупое решение, но в тот момент Михаил был обескуражен, увидев знакомую наклейку Бригантины. Он восстановил ноутбук, принадлежавший его бывшей компании, да не простой, а с персональным ключом для входа в зашифрованные системы. Судя по всему, из бухгалтерии. Чей это ноутбук? Почему он оказался ночью в руках развязанного байкера? Кто был человек с пистолетом и за что хотел его убить? Со всеми этими вопросами требовалось разобраться, прежде чем являться к следователю. 92 маршрут автобуса Давыдов выбрал не случайно. Автомобиля он лишился, домой ехать не может, там наверняка его ждут. А на Воробьевых горах живет Дина Кузнецова, владелица Бригантины. Тайна ноутбука касается ее компании. Он должен повидаться с ней и обсудить случившееся. Дина должна понять, какая угроза существует, если ноутбук попадет в руки умного злоумышленника. Но прежде он обязан предупредить об исчезновении бухгалтерского ноутбука генерального директора Осадчева. Личная обида теперь не в счет. Речь идет о компании, компьютерной системе безопасности которой разработана им. Он должен защитить не столько бригантину, сколько свою профессиональную честь. Михаил позвонил Осадчему. «Михаил Сергеевич!» «Это Давыдов». «Кто-кто?» Удивление в голосе гендиректора граничило с испугом. «Михаил Давыдов, которого вы уволили...» «Ты?» В трубке повисло молчание. Михаил продолжил. «Нам надо встретиться. Не беспокойтесь, это не по поводу моего увольнения. Произошло ужасное событие». Я был в одной лаборатории, и туда привезли ноутбуки из бухгалтерии Бригантины. Непростой, с персональным ключом внутри. Этот ключ позволяет входить в бухгалтерские программы, и если знаешь пароль, то можно управлять счетами предприятия. Передавали, что лаборатория Моисеева сгорела, — Прохрипел Асачи. Ее подожгли, но ноутбук цел, и теперь им могут воспользоваться. Что еще ты узнал? Я видел того, кто поджег лабораторию воскликнул михаил и осекся на него косились пассажиры автобуса он вспомнил что находился в розыске и привлекать внимание к своей персоне не в его интересах ты узнал его допытывался осадчи нам лучше встретиться тихо ответил давыдов где на воробьевых горах у главного корпуса мгу со стороны реки ты еще кому нибудь рассказывал об этом нет Жди, я подъеду. Асадчи опустил руку с телефоном. Экран ноутбука перед ним сообщил, что очередные 250 тысяч долларов упали на счет офшорной компании на Кипре. Еще несколько минут назад он радовался каждой подобной транзакции, глядя, как деньги бригантины переходят в его собственность. Он даже мысленно благодарил Давыдова, что тот исправил ошибку идиота Черепа. Сволочь, выжил! Асадчий захлопнул крышку ноутбука и метнулся на кухню. Там, в заветной баночке из-под чая, запрятанной между содой и солью, у него оставалась заначка чудесного порошка. А вечером Ника обязательно принесет ему новую порцию кокаина. Она знает, что у него дозы закончились и поддержит в самый сложный день. Наркотик это плохо, но без него сейчас нельзя. А потом, когда у них будет куча денег, они уедут далеко-далеко. Ника найдет ему лучшую клинику, там из него сделают нормального человека, они будут вспоминать эти дни с гордостью, а Ника будет нашептывать, ты самый лучший смелый гений. Снежка хватило на две короткие дорожки, а Садчий жадно всосал их, пронимало не так забористо, как хотелось. Он подкрепил внутреннюю энергию стаканчиком виски, стало лучше, образ Давыдова так и стоял перед его глазами. «Ты мог узнать меня. По голосу, по росту, по фигуре», — бормотал гендиректор. Он скривился, хряснул, опустевший стакан в раковину и завизжал. «Почему ты не ответил, узнал или нет?» «Хочешь поиграть со мной? Потребовать денег?» «Ну да, деньги всем нужны. Только ты их не получишь. Ты получишь другое. Один раз увернулся, второй раз не пройдет». Асадчи побежал в спальню и распахнул шкаф. Под грудой упавшей одежды он нашел новые автомобильные номера. В прошлом году их подарили ему сотрудники на день рождения. О 007 СА 77 Рус, что читалось как АСА 007. Шутливый номер по аналогии с Джеймсом Бондом. Асадчего действительно в школе называли АСА. И только проклятый Скворцов переделал его фамилию на осадок. Но ничего, по-настоящему смеется тот, кто смеется последним. Несколько миллионов долларов уже на его счету. Он почувствовал вкус больших денег. Теперь его не остановить. А несуществующий номер как раз то, что сейчас нужно его тяжелому рендж-роверу.